был Коран. Глава двенадцатая. Однако Бабиджа не смог читать. Его мысли были заняты Азнаби. Из всех рабов к одному ему Бек питал пристрастие и даже некоторое уважение за умение достойно держать себя и разумно отвечать на вопрос Да и вообще Азнаби нравился Беку своей рассудительностью, спокойствием. И он подумывал, уж не приблизить ли его к себе, не возложить ли на него более достойную обязанность, чем простую тяжелую работу на водоемах. Затем его увлекли сладкие мечтания о Джани, дочери Наготая, молодой прекрасной вдове, его печали и его радости. И он забыл про озноби Как Скряге приятно думать о богатстве и каждый день любоваться им, так и ему было приятно думать об этой женщине и медленно вызывать ее образ. Когда Джани стала вдовой, ее муж Ибрагим Богадур погиб на Кавказе, в последнем походе хана Джанибека у Бабиджи появилась заветная мечта взять ее в жены. Вначале он таил в себе эту мечту, доверяя ее лишь Аллаху, которого просила о помощи, будто всемогущий мог стать для него свахой. Но всемилостивый, хотя и внушает надежду, поддерживает веру в благоприятный исход задуманного дела, да не дает совета, как его совершить. Поэтому Бабиджа вынужден был поделиться своей думой с Викилем Али, который похвалил за выбор и желание обзавестись молодой женой, ибо давно настало время подумать о наследнике. Если с ним, Бабиджой Беком, славным господином, что-нибудь случится, храни его Аллах, кому достанется все богатство? Этот вопрос постоянно беспокоил и самого Бабиджу, потому что он был одинок. Когда-то у него было четыре жены и пятеро детей. Два мальчика и три девочки, но все они померли от страшного мора, случившегося лет восемь назад в Орде. Последние годы, живя в одиночестве, Бабиджа завел знакомство с шиитами и мулами, каждый вечер читал Коран, кормил по праздникам нищих, отпустил на свободу более пятидесяти рабов-мусульман, все эти богоугодные дела поднимали его в собственных глазах, И, как ему казалось, укрепляли надежду жениться на Джани. Бабиджу нисколько не смущало то, что он стар, а она молода, что он уродлив, а она прекрасна, что в сарае помимо него много мурс и хаджей, которые мечтают о вдове так же, как и он, и среди них много молодых красавцев, храбрых и сильных, настоящих богодуров, Однажды в разговоре с Наготайбеком он намекнул, что готов скрепить узы дружбы узами родства, чтобы поддержать угасающий светильник двух семейств и соединить два таких богатых состояния в одно, на что Наготай ответил, что его предложение разумно, но об этом следует подумать. Бабиджа согласился ждать, хотя знал, что Наготай может думать очень долго. Однако это не очень тревожило. Раз Джани дала слово справлять по мужу трехгодичный траур, значит, она будет справлять его, чего бы ей это ни стоило, и ничто не сможет изменить ее решение. И он знал, какой иногда она могла быть упрямой. И ждал. Терпеливо ждал все эти три года и надеялся. Неожиданный стук входной двери вернул его к действительности, он встрепенулся, нахмурился, заслышав голоса и приближающиеся шаги. Ковровая занавеска колыхнулась, поднялась, и в горницу вошли Али и Ахмед. — Что еще? — недовольно спросил Бабиджа, щурясь и строго смотря на них. Со стоном... Гримасой, боли на опухлом лице, Али показал окровавленную правую ладонь, а потом на халат, на котором краснели два пятнышка. ничего не понимаю», — буркнул Бабиджа, сдвигая брови над переносицей. Ахмед зловещим шепотом произнес. Али напоролся на вилы. «Все от этого уруса, озноби». «Брови Бабиджи?» Удивленно полезли на лоб. «Он тебя ударил вилами?»